Итак, я продолжаю. Костюм, конечно, важен, но все-таки сущность не в этом. И боюсь, что мы можем обмельчать, если будем думать, что войдем в коммуну в одном костюме, и он, так сказать, будет прикреплен к нам. Ничего подобного. Но в самом деле, в самом начале должны изгнать зависть в каких угодно проявлениях, и самое страшное, не загонять ее внутрь. Не знаю, то ли рассказ его утомил, Которую он передавал мне, то ли его волновала наглая торжественность Ларвина, причину, которой я сомневался, что он не мог знать. Но речь его была очень бесцветна и, главное, запутана. Так что все смотрели недоуменно, и, даже ошалевший от своего подвига жаворонков, прислал ему записку Уверяю у носа ля. Часовщик в нашей квартире. И эту записку Черпанов изорвал в мелкие клочки и положил в карман. Вскоре же, после прочтения этой записки, он остановился на полуслове, словно ожидая кого, но всюду было тихо. И он сказал, «Теперь, когда мелочь отметена, и мне хотелось, чтобы вы поменьше мелких фактов вгоняли в себя, в эти несколько дней, когда вы готовитесь к полету, да, безмоторный полет по социализму в коммунизм, когда вы шагнете и уже будете наполнены новыми чувствами, опять вскочил Армин. но здесь дверь широко и с силой распахнулась и клянусь чем угодно». Или я устал от всего виденного и, заскучав над речью Черпанова, от которого я ждал большего, я задумался о докторе Андрейшине, но мне показалось, что в дверях мелькнуло его круглое лицо. Но все внимание было сразу же поглощено фигурой старика Мурфина, который стоял совершенно багровый, босой, в длинном пледе, который прикрывал необычайно рваную и грязную рубаху далеко ниже колен. Он трясся, он говорил с трудом, он опирался на палку. Вообще в нем было много и страшного, и много смешного. На пледе, на груди была прицеплена английской булавкой краюшка хлеба. Для того должно быть, чтобы он сразу наклонялся и откусывал, а не тянулся руками. А на руках были почему-то длинные шоферские, засохшие чрезвычайно паршивые перчатки, смотрел как-то особенно внимательно в пол, и особенно торжествующая улыбка показалась у него на лице. Ну, подумал я, будет жару тебе, Ларвин. Прошли две-три минуты, не более, но вдруг старик взмахнул рукой в шоферской рукавице, и так сильно, что рукавица взлетела и обнажила спухлая рука, обычная старческая, которую прикрывать было незачем. И вообще старик был благообразен даже. «Он контрреволюционеры, Начал он на высоких нотах, окончил бормотанием, так что никто не понял, да и не поняли еще потому, что очень уж слово было совершенно неожиданное. Поэтому он счел необходимым повторить и повторил. «Он А Затем опустил палку, сильно стукнул ею о пол, засопел. Гнев ли его душил, говорить ли ему трудно было, не знаю. Но на Черпанова возглас его произвел просто какое-то освежающее действие. Он встепенулся, оглянулся, до того он сидел, низко склонив голову, он даже встал. Я почувствовал, что он в ударе, но тут в дверях появилась запыхавшаяся Степанида Константиновна. «Опоздала», — сказала она, и, увидев старика, еще более приосанилась. Вообще она его запугивала, уничтожала его своей видимостью и мощью жизненной силы. «А его еще зачем притащили?» «Сам пришел», — сказал Жаворонков. Увидев Степаниду Константину, старик испугался, она его подхватила под мышки и повела. А он сразу как-то осел, у него опустились губы и огромная любовь, и еще какое-то сладострастие появилось в лице